Должно быть на Раттилетто, Петландское восстание, Королевскую амнистию, иначе Парк Уайтхед, Эдварда Даррена, Контрданс и Западную Вендетту. Утешительно вспомнить, что все они обратились в пепел и преданы матери-земле. Я назвал только немногие из бесчетных своих опытов. А именно те, которые достигли солидного объема, прежде чем были отринуты. Но даже и они заняли долгие годы. Раттилет был начат, когда мне было пятнадцать, Вендетта в двадцать девять, И неудачи тянулись непрерывной чередой, пока мне не исполнился 31 год. К этому времени...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 отдавал этому делу все силы и все-таки не мог заработать на жизнь. И по-прежнему сияла передо мной неосуществленная мечта. Раз десять, а то и больше принимался я за дело, притом весьма горячо, и все-таки еще не написал романа. Все-все они, мои красавчики, какое-то время подвигались вперед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 Когда слова сами собой идут на ум и складываются в предложение. А раз, начав с таким душевным трепетом, глядишь вперед, пока не кончена книга, удержится ли счастливые наития, удачная полоса, сумеешь ли сохранить единый стиль?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 для которой ею написана была тень на постели, а мною — окаянная Дженет и первоначальный вариант веселых молодцов. Я люблю воздух Родины, но без взаимности. И завершилось это блаженное время простудой, шпанской мушкой и переселением в бремерский Каслтон через Стрэдорди и Гленши. Там дули ветры и, соответственно, лили дожди. Воздух на моей родине злее неблагодарности людской. Я был принужден значительную часть времени проводить в четырех стенах дома покойный мисс Макриагор. Так зловеще именовалось мое жилище. А теперь полюбуйтесь, что вытворяет провидение».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 Я слышал, бывают люди, для которых карты ничего не значат, но не могу себе этого представить. Имена, очертания лесов, направление дорог и рек, да исторические следы человека, и ныне четко различимые в горах и долах, мельницы и развалины, водоемы и переправы, какой-нибудь стоячий валун или кольцо-друид,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 Я не успела помниться, как передо мною очутился чистый лист, и я составлял перечень глав. Сколько раз уже было так, и на том дело кончалось. Правда, здесь кое-что сулило удачу. Это будет книга для мальчишек. Стало быть, не потребуется ни психологии, ни изощрений в стиле. А тут и мальчик был под боком,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 Но не они меня тревожат. Это все мелочи, ничтожные пустяки. Никому не позволено присваивать себе исключительное право на скелеты или объявлять себя единственным хозяином всех говорящих птиц. Частокол, как утверждают, взят из мичмана Риди. Пусть так, мне совершенно все равно. Достойные писатели эти лишь оправдали слова поэта.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 которой я неукоснительно придерживался, и это по его настоятельной просьбе старый корабль «Флинта» был окрещен моржом. А тут словно дюма шена, к нам нагрянул, кто бы вы думали, сам доктор Джеп, нежданно-негаданно, подобно переодетому принцу, которому назначено под занавес в последнем действии.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 Ибо, покидая нас, он увозил рукопись в чемодане. Итак, у меня было все, что нужно, чтобы поддержать во мне бодрость духа. Сочувствие, помощь, а теперь еще и твердая договоренность с издателем. Мною был изран к тому же очень легкий стиль. Сопоставьте его с веселыми молодцами, написанными почти одновременно.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 Мне суждено было иное. Пятнадцать дней я держался и сделал пятнадцать глав. Но потом, на первых же абзацах шестнадцатой, позорно споткнулся. Уста мои были немы. В груди ни слова более для острого сокровища. А в гостинице «Рука и копье» меня уже дожидались гранки первых глав. Там я и правил их, живя большей частью один, разгуливая росными осенними утрами по вересковой пустыши за Вейбриджем. Изрядно довольны тем, что мною сделано и невыразимо подавлены тем, что еще сделать предстоит. Мне минул 31 год, я был глава семейства, я успел лишиться здоровья, я еще никогда не жил без долгов,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 незначащей беседе. И на второй волне счастливого вдохновения, вновь подвигаясь с каждым днем на целую главу, я закончил остров сокровищ. Силою обстоятельства совершалось это едва ли не тайком. Жена моя была больна, в рядах приспешников остался только школьник,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 Правду сказать, едва ли подходил для роли наперсника, способного сочувственно отнестись к книге для мальчишек. Это был человек широких взглядов, большой книгачей, однако уже сама затея моя должна была навести его на мысль о сделках с искренностью и погрешностях в стиле. Что ж, он был недалек от истины. Остров Сокровищ.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 А уж чтобы оправдать это название, я вломился в сокровищницу мистера По и украл указательную стрелу Флинта. Подобным же образом Испаньола отправилась в свои скитания с Израилем Хэнсом лишь потому, что я нанес на карту две бухточки. Со временем решено было переиздать роман, и я отослал рукопись,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 обрывки воспоминаний о лодочных прогулках в открытом море, о плавании на яхте водоизмещением в 15 тонн и, наконец, сама карта с ее бесчетными красноречивыми подсказками воображению, вот и все мои источники. Нечасто, может быть, карте отводится такое знаменательное место в книге. И все-таки она всегда важна. Писатель должен знать свою карту, будь она настоящей или вымышленной, как свои пять пальцев. Расстояние, деление компаса, страну, где восходит солнце, поведение луны, все должно быть безупречно. А сколько хлопот с одной луной? Я уже раз сел в лужу из-за луны в принце Отто. И после того, как мне указали мою оплошность,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 а потом еще до истечения недели и все на тех же скакунах проделать 50 миль за день, как о том пространно повествуется в неподражаемом романе «Роб-рой». Да, таких ляпсусов лучше, конечно, хоть и вовсе не обязательно избегать. Впрочем, мое убеждение суеверное, если угодно, что всякий,